Нова Разведка боем. Основные силы русских подошли к Базарджику уже под вечер 21 мая. Граф Каменский первый решил лично провести рекогносцировку, дабы составить план предстоящего сражения. Лучшее место, чтобы обозреть все крепостные укрепления, было на только недавно отбитых у неприятеля холмах. На них уже полдня стояли казачьи пикеты, Турки, помня, преподанные им в полдень урок, не решались приблизиться, и их дозоры рыскали в отдалении. «Всем сбор!» — несся над полевым лагерем сигнал штабного трубача. «Наша труба!» — узнавали ее по звуку драгоны. «Точно, вон, какие коленца Панкрат выдает!» «Эскадрон, седлай коней!» — долетела команда Копорского. «Взвод по коням!» рявкнул Тимофей, вскакивая с расстеленного на земле полога. Сотни кавалеристов неслись к своим коням. Приказа расседловать их не было, и оставалось только все поправить и подтянуть ременную упряжь. Пять минут, и все уже были в седлах. — Эскадрон! За мной! В походную колонну подвое! — долетел крик капитана. Взвод в походную колонну подвоя, вытянув вверх руку, продублировал команду Тимофея и, увидев, что Марков уже повел свой взвод вслед за остальными, пристроился к нему. Вытянувшись на полевую дорогу, полковой командир сменил аллюры и полк порысил в сторону холмов. — Опять турок сшибать? — волновались драгоны. — Неужто снова из крепости лезут? Три сотни казаков и лавайского опередили полковую колонну и, рассыпавшись, перескочили через холмы. Развертывание колонны, строй в две шеренги, неслись трубные сигналы по степи. Фланкеры вперед! «Третий эскадрон во вторую шеренгу!» — скомандовал, услышав трубу Копорский. «Растянули строй! Гончаров, в виде сам фланкеров!» «Есть!» — козырнул Тимофей. «Взвод! За мной!» Выстроив вытянутую линию, полковые застрельщики скатились с холмов, а в это время на вершине самого высокого показалась конная группа. — Генералы, генерал позади! — загомоняли драгоны. — Вон, с белым султаном нашли шляпе, самый главный! — Каменский! — обернувшись, подтвердил Лихачев. — Я, когда на часах при штабе стоял, мушкетом ему салютовал. Он еще кивнул мне, так милостиво. Точно вам говорю, Каменский — это! Увидев большое начальство, засуетились казаки, рассыпанные сотни бросились к маячившим разъездам сипахов, а те припустились в сторону крепости. Вновь ожила турецкая крепостная артиллерия, часто забухали пушечные выстрелы, а стены и валы окутались облачками порохового дыма. Как видно, этого и нужно было проводящим рекогносцировку генералам. За спиной драгонов послышались оживленные окрики, а к подножию холма от свиты подскакал офицер. — Планкер дирекция прямо! — гаркнул, выслушав его подполковник Салов. — Наступным маршем за мной! И, взяв с места в галоп, понесся в сторону крепости. «Взвод! Вперед!» — крикнул, пришпоривая янтаря гончаров. Левая рука сжимает повод, правая удерживает саблю, слева и справа несутся, подстегивая своих коней его драгуны. «Атака! Атака!» — отрубил держащийся около подполковника трубач. «Бред какой-то!» — мелькнуло в голове у Тимофея. «Что это? Мы в конном строю сотни человек крепость атакуем. Зачем?» Наверное, так же, как и он сейчас думала, большая часть фланкеров, если даже не все, но приказ есть приказ, и они неслись, сломя голову, к видневшимся впереди предкрепостным ретраншементам. «Бам-бам-бам!» — бам, все громче звучали орудийные выстрелы, над головой прогудело пушечное ядро. «В сторону!» — рявкнул Гончаров, чуть не налетев на казака. Янтарь буквально в притирку пронесся возле его коня. Еще один станичник, подняв вверх пик, схода, проскочил в разрыв цепи. Все более впереди русских пикетов. Не было только лишь скакали редкие дозоры сипахов. — Ура, братцы! Ура! — прокричал подполковник. — Атака! Атака! Атака! — Выдавал сигнал, держащийся рядом трубач. Сотня русских кавалеристов несалась прямо к рву и двум прикрывающим воротам ретраншементом. Как видно и сами, турки оторопели от такой наглости. Гром пушек стих, и слышался только русский атакующий крик. «Шестьсот, семьсот, пятьсот шагов!» Прикидывал на глаз расстояние дорвать рва Тимофея. «Ура!» — подняв саблю, он бросил взгляд вправо. Там, так же, как и он, раскрыв рот в крике, скакала рядом Ленька, чуть дальше Ерыгин, Степка вращал саблей, слегка приотстал Балабанов, а вот скачет с поднятым полашом Лихачев. Изломанная линия драгонов стремительно неслась вперед. Как видно, правившиеся от изумления, турки перезарядились и снова забухали выстрелы пушек. — Жиу! — с источным воем пошла дальняя картечь. «А вот это уже худо!» — мелькнуло в голове у Тимофея. «Скоро из ружей начнут доставать!» Словно в ответ на его мысли верх земляных валов окутался облаками дыма и громыхнул оружейный залп. И, несмотря на далекое расстояние, несколько пуль достигло цели. Упал с коня один, второй кавалерист, вздыбилась пораженная свинцом лошадь. «Стой!» — ревкнул подполковник, осаживая жеребца. «Драгуны, ружья из бушмата! Вцелься!» рванув вверх цевье тимофей прижал приклад мушкета к плечу мушка ходила вверх вниз поймать ее в целик после такой бешеной скачки не представлялось никакой возможности и кони сам всадник судорожно ловили ртами горячий воздух подстекая со лба щипал глаза огонь палец потянул спусковой крючок и пуля ушла куда то туда в сторону крепостных укреплений разворот Ревкнул Салов трубач, сигнал к отходу. Опель, опель! Протрубил тот серию звуков. БАМ-БАМ! Часто били установленные на валах пушки. БАМ! Ударил еще одна из прикрывающего ворота ретраншимента. И свинцовые картечные шарики сопанули по линии конных застрельщиков. Послышались истошное ржание и людские крики. Петьку убили, и пат ранен, подбирая его, братцы. Еще картечный выстрел, еще один. Конь у того драгона, что ехал за Лихачевом, встал на дыбы и с пронзительным визгом рухнул на землю. Всадник каким-то чудом уже в падении успел вытащить ноги из стремян и отпрыгнуть. Контер-офицер подскочил к нему и, подхватив за плечо, подсадил сзади на круп. Еще одного сбитого на землю драгуна подхватили, спешившись от Чепов с щановым. «Апель, апель!» — гудела труба, и под эти звуки линия фланкеров неслась прочь от крепости. Бока у янтаря ходили ходуном, из пасти летели клопья пены. Тимофей поглаживал изможденное скачкой животное. «Все, все, скоро передохнем, дружище, еще немного, потерпи!» Отъехав на безопасное расстояние, драгоны перешли на рысь, а достигнув подножия холма уже на шаг. А на его вершине, оживленно переговариваясь, осматривали местность подзорные трубы господа генерала и их свита. «Двое раненых, один калек и будет», — доложился Копорскому Тимофей, — «и двух коней потеряли». «Господин капитан, зачем все это было нужно? Просто так, ведь на ура перед генералами к валам скакали». — Господин прапорщик раненых в лазарет, по ним и по убыли всего военного имущества отдельным рапортом доложитесь, — приняв устный доклад, отдал распоряжение Копорский. — У тебя погибших нет, гончаров, а в первом эскадроне у фланкеров сразу троих картещ разорвала На силу к себе тела вывезли. — Выходит, повезло нам, — поворачиваясь, буркнул прапорщик. — Подожди, Тимофей, — остановил его командир эскадрона. «Ну, не просто так эта ваша атака состоялась. Сам командующий корпусом лично попросил Фому Петровича ее провести. Заметил, что по вам все османские пушки с северной стороны и пехотинцы палили. У Каменского теперь какое-никакое свое видение имеется по обороне турок и по предстоящему штурму. После вас казаки еще на западную и восточную сторону заезжали». Не так, конечно, лихо, как вы, но и по ним хорошо стреляли. «Разведка боем!» — покачав головой, произнес Гончаров. «Ясно, господин капитан. Разрешите идти?» «Иди, иди, Тимофей!» — махнул тот рукой. «Велено полковым командирам фланкеров в работные наряды и караулы не привлекать. И порцион двойной еще выдать, так что отдыхайте!» Похоже, что завтра денек такой же жаркий будет, а то, глядишь, и похлеще. В степи уже разгорались костры. Подтянувшиеся к Базарджику войска, утомившись на марше, устраивали полевой лагерь. — Ваше благородие, я полог постелил, а Семен вон костер развел. Кивнул на подтаскивающего верхушку сухого дерева к огню драгуна Клушин. — Лягте, подремлите маленько. Весь день весь седле провели. А как только кашка сготовится, я вас разбужу. — Нет, Степанович, рапорт еще нужно составлять, — покачав головой, ответил Тимофей. — Ты крикни, пожалуйста, отделенных командиров. Вопросы у меня к ним есть. — Сейчас, сейчас, — кивнул тот. — Уже бегу. — Семен, а ну-ка, седлу господину прапорщику быстренько поставь и вольтрапом его накрой. Видишь, он бумагу писать будет. — Как нога-то в лошади. — спросил у драгона, раскрывая полевую сумку, Тимофей. — Помогла мазь Фаншмитта? — Хромает немного ваш ответил тот, устанавливая седло на середину покрывала. — Второй день ведь только пошел, как он забаву пользует. Вот только недавно я мазь поменял. — Может, списать? — устраиваясь, как на стуле, спросил Тимофей. — После сегодняшних скачек под карте еще, небось, остались бесхозные кони. Спросить для тебя? «Не, ваше благородие, не надо!» — жалобно протянул Драгон. подношу ведь кобыла пустят. На выходе с этим всегда быстро. А я ведь третий год с ней служу. Умная она и добрая. В прошлом году по Селистре меня срубили, цельный день на земле лежал, а она не отходила. Кое-как оклемался, до стремения дотянулся, на колени встал, она стоит, ждет. Тихонько-тихонько вскарабкался на нее и сомлел. Очнулся уже в нашем лагере». Забава сама туда со мной пришла. Но ну вот как ее поднож. Мне бы хоть три денечка, чтобы подлечить. — Ладно, понимаю. Будет тебе три дня. Кивнул Тимофей с пока на хозяйстве остаешься. Взводный лагерь теперь на вас. Ну, а если в бой, то и подвоз патронов. — Спасибо, ваш благородие. — Понял. — Поблагодарил командира Клоков. — Я за три дня ее точно вылечу. Может, валежника подкинуть побольше для света. «Не зажарит?» «Нет, хорошо видать. Занимайся, Семен», — произнес Гончаров, выводя первые строчки на листе. Вызванные к лушиным командиры отделения доложились по итогам боя и разошлись к своим кострам. Семен убежал к ручью за водой, а Степанович, мурлыкая про себя под нос песенку, что-то чинил. Тимофей же, глядя на костер, отложил карандаш и задумался... Семь лет назад, вот так же, как и сейчас, смотрел он на огонь у горы Тратао в совершенно другом мире. В мире, где не было скачки на коне под свистящими пулями, где тебя не норовил срубить острым клинком турецкий сипах, где была мама. Семь лет. Всего семь или уже семь. Удивительная величина время. Как может быть ее и мало, и одновременно много? А ведь за эти годы он стал совершенно другим человеком. Сколько повидал смертей, сам под смертью ходил. Сколько раз хотели его убить, и он убивал, перечеркивая судьбу людей. Война. «Смирно!» — вдруг рявкнул обернувшийся Клушин. Тимофей сам не заметил, как резко вскочил и развернулся. «Ваше превосходительство, командир взвода Стародубовского драгунского полка прапорщик Гончаров!» Рявкнул он, вскинув ладонь к козырьку фуражки. Фуражная шапка, фуражка. Головной убор для ношения вне строя с околышем приборного полкового цвета и тульей зеленого сукна. По верхнему и нижнему швам у нее шла выпушка эскадронного цвета. На околыш выкладывалась шифровка эскадрона, например, э из желтого шнура. У офицеров фуражка такая же, как и у рядовых, но без шифровки и с черным кожаным козырьком. С Кавказа Сергей Михайлович, от генерала Тормасова. негромко пояснял стоящему главнокомандующему командир полка. Сметлив, храбр, фланкером. Командир эскадрана с Александром Львовичем лично рекомендовали. Что там у тебя? Каменский кивнул на зажатый в левой руке у прапорщика лист бумаги. Рапорт по сегодняшнему бою, ваше превосходительство, гаркнул Гончаров и подал его протянувшему руку генералу. — Две атаки, трое раненых, один возвращен в строй, — пробегал тот глазами строчки. — Потеряно. Два коня, конская амуниция осталась на поле боя перед крепостью. Хм. А вот мушкеты и пистоли забрали. — Планкер, говорите? — повернулся к командиру полка Каменский. — лиховый прапорщик, крепостное предместие атаковали. — Весь гарнизон турок на стены подняли. — Вон он, как вам, дружно салютовал. Молодцы! — Радуй стараться ваше превосходительство! — рявкнул во все горло Тимофей. — Держите! — и, отдав лист, генерал в окружении свиты пошел дальше. — Степанович, ну как так? Мы их проморгали! — прошипел с досадой Гончаров. — вот ваш бродь! — пробормотал тот. — Подпругу чинил. Вот и не заметил, как они со спины подошли. Да я хорош! — проворчал Гончаров. — Ну, как так? Целого генерал лейтенанта графа не заметил. Замечтался, блин. — Что там у тебя, Тимофей? — подбежали возбужденные Копорские с Делицыным. — С самим командующим корпусом только что говорил. Ты понял? Хоть это сам. — Так точно, господин капитан. — Понял, — подтвердил Гончаров, с генерал-лейтенантом графом Каменским. — И как? — воскликнул возбужденный делицин. Да ничего. Похвалил за атаку на крепость. Пожав плечами, ответил прапорщик. Ну, еще и рапорт заодно мой проверил. — Рапорт? — переспросил озадаченный Копорский. — И что сказал? — Да ничего. Атака, — говорит, — у вас лихая на крепостное укрепление была, произнес, пожимая плечами Тимофей. — Понятно, что с побитых коней не вынесешь оттуда сбрую. — Ах да, что мушкеты с пистолями сумели забрать, еще отметил. — Ну, это да. «Это, конечно, он правильно про них», — изрек важно делиться. «Под картечным оружейным огнем попробует избитого коня сбрую или оружие стянуть. Очень непросто. Понимает их превосходительство. Так что и нам перед интендантскими есть на кого сослаться. А то Петр Гордеевич уже коршуном вьется, а из него станется, и на удержание может эскадрона утраченное повесить». «Да ладно, там бой ведь скоротечный случился». Отмахнулся Копорский А скоро, судя по всему, и самому штурму быть, а уж он-то все спишет. Ладно, Тимофей, дописывай свой рапорт и отдыхай, кивнул он Гончарову. Завтра после подъема его отдашь. Пожви, Дмитрий Павлович, и эскадронное начальство направилось к своему костру.